Глава 15 Вблизи трон императрицы Агрии впечатлял по-настоящему. Он словно представлял собой ледяную скульптуру в виде кресла с павлиним хвостом вместо спинки. Причем удивительно тонко и изящно выполненным, вплоть до волосков. Однако я видела, что трон сделан из какого-то материала вроде геля, и облокачиваться на него очень даже приятно. Я даже слегка позавидовала императрице Селине, После активности в танцах мне уже хотелось куда-то присесть. Не успела я об этом подумать, как рядом со мной буквально из под льда выросла креслица, по виду такое же мягкое, как у Селины. И она, милостиво улыбнувшись, указала мне на него рукой. Мысли, что ли, прочитала? Хм. Рядом с Рудом кресло не появилось, а ладычица Агри поманила его к себе пальчиком. Мне не очень это понравилось, но что поделать. Ну что ж, с достоинством проговорила она: А теперь я проверю, те ли вы, за кого себя выдаете. Я заметила, что Руд как-то весь напрягся, приосанился и возрился на селину с вызовом. На что она лишь снисходительно усмехнулась: Слушай, первую загадку, мой юный друг. Юный Подаван посмеялась я про себя, вспомнив знаменитую на земле франшизу Джорджа Лукаса про звездные войны. Конечно, Рудей вовсе не был таким уж юным, просто Селина, несмотря на свою сказочную внешность, была точно не молода. Я напрягла слух. Мне было интересно, что же такое загадает императрица, чтобы проверить, на самом ли деле мой Руд — это тот самый Руд, который гостил у нее вместе с бабушкой. Загадки мои непростые, и я точно знаю, что только представитель императорского рода Ализий сможет их отгадать. Ну, давай, думала я. Жги, императрица примороженная. Она это жгла, да так, что я чуть в обморок не упала. Внимай, престола наследник Олезианский. Она театрально взмахнула рукавом, и я представила, что сейчас из него, как в сказке про Василису премудрую, вылетят лебеди. Я ошиблась. Никто не вылетел, но зато вокруг, как-то вдруг все потемнело. И я больше не видела огромный зал и гостей, высвечены в темном пространстве. Были только мы — Селина, Рудей и я. Летел император Агрейский в город Арконов, а навстречу ему 12 драконов. У каждого на крыле по дракончику, у каждого дракончика по пончику, в каждом пончике по 12 колечек, в каждом колечке сидит человечек. Сколько дракончиков, пончиков, колечек, человечек, а также драконов, спешили варконов. После того, как она произнесла эти слова, прямо перед нами возникло подобие экрана, на котором оказалась написана загадка. Удивительно, что я читала ее совершенно свободно, как будто по-русски написано. Хм, я аж поперхнулась, она серьезно? По виду Рудея я могла понять только одно — он считает. Неужели юмора не понял? Или, Или у них в Ализии, кодии из спорных летучих землях нет детской анимации? «У вас пять минут, ваша светлость, и вы, конечно, можете посовещаться с вашей спутницей». Рудей посмотрел на меня с таким видом, словно у него заболели разом все зубы. Я буквально видела, как у него шевелятся извилины в голове. Неужели он занялся математикой? Я не могла понять, правда ли Рудей не сообразил, в чем подвох. Рут, Рудей. Погоди, я почти посчитал. Что? Что ты считаешь? Тут считать не надо. Он посмотрел на меня удивленно. Рут, прочитай еще раз загадку. Джаз время идет, не мешай. Прочитай! Он начал читать, перечитал, посмотрел на меня и усмехнулся. Я поняла, сам сообразил: Вы готовы отвечать, ваша светлость? Готов! Ваш ответ! Нисколько. А в этот момент морок словно спал, и мы снова оказались в ледяном зале в окружении придворных, которые хором ахнули, услышав ответ Рудея. Селина ухмыльнулась и медленно зааплодировала. Прекрасно. Но это только первая загадка. Слушайте вторую, мой будущий император. И снова потемнело, словно свет выключили, оставив нас сидеть, на подсвеченном пятачке, как на допросе ушлого следователя, который слепит прямо лампой в лицо. «Итак, внимание! Когда ты видишь все, не видишь ее. Когда видишь ее, не видишь ничего». Рудей смотрел на меня, а я на него. Я знала ответ. «Чёрт, да это же так просто! Элементарно!» Почему-то у меня сложилось ощущение, что императрица нас просто-напросто дурит. «Ну, не может она серьезно задавать эти вопросы. Да еще и на основании ответов делать вывод о высокородном происхождении моего спутника». А Рут подошел близко, очень близко. Он внимательно вглядывался в мои глаза. Я надеялась, что зрачки расширяются. «Думай, Рут, думай!» «Джаз!» «Я знаю ответ!» «Я тоже!» Он улыбнулся и наклонился к моим губам, легко скользнув по ним поцелуем. Я мог бы сказать, что ответ — это ты, потому что, когда я вижу тебя, не вижу больше ничего. Листец! Это правда. Разве ты не заметила? Там, в бассейне, когда мы были вдвоем, ты и я. Я молчала, не зная, что и сказать. Сама не понимала, когда наши отношения вышли на другой уровень. Вот только недавно, кажется, мы с ним были как кошка с собакой. Грызлись по любому поводу. Или это у меня было такое ощущение от общения с Рудом? Не знаю. Хотя он ведь мне нравился. Сразу понравился, с первой минуты. А кому не придётся понутру подобный красавчик? Высокий, смуглый, мускулистый, с черными, как вороного крыло, волосами и пронзительным, с поволокой взглядом. Но я сразу решила, что этот фрукт не для меня. Слишком экзотический. И ведь я была права? Не для меня? Он император, а я всего лишь, всего лишь ведьма из другого мира. Правда, его императорство без меня весьма сомнительно. Это факт. Время Рудей, ты должен ответить. Да, я отвечу. Сейчас.